Глава 7 Гости и графини. «Я так виновата!» — говорила Кейт в шестой или седьмой раз. «Мне так жаль!» Перенесшись в прошлое, Кейт и Эмма опрометью бросились к Майклу и едва не сбили его с ног своими объятиями. Они спрашивали, все ли с ним в порядке, долго ли он протомился в плену и не обижала ли его графиня. Эмма пригрозила, что Майклу достаточно слова сказать, и она своими руками прикончит эту выскочку. Был ранний вечер. Они стояли в двадцати ярдах от дома на краю густой сосновой рощи, вздымавшей корявые ветки к темневшему небу. «Да со мной все в порядке», — повторял Майкл. «Прошло всего несколько дней, подумаешь. Эй, вы меня задушите!» Майкл с усилием вырвался из сестринских объятий, но Кейт продолжала так крепко держать его за руки, что было совершенно ясно. Больше она никуда его не отпустит. В глазах у нее стояли слезы. — Мы не хотели тебя бросать. Я думала, ты дотронулся до меня. Я бы никогда... — Слушайте, — перебил ее Майкл, поправляя свои очки. — У нас сейчас нет времени на все эти разговоры. «То есть я, разумеется, вас прощаю и все такое, но сейчас нам надо поскорее уходить отсюда. Меня, наверное, уже ищут. Дайте-ка мне книгу». Кейт на мгновение помешкала. Она сама не могла объяснить себе, почему, а потом протянула ему книгу. «Простите?» Кейт обернулась. Абрахам стоял у них за спиной, нервно вертя в руках свой фотоаппарат. Она даже не заметила, как он подошел. «Знаете, мне все равно, что вы появились прямо из ниоткуда или как там это у вас называется, но если вы не возражаете, то я просто пройду мимо. Можно? Вот так. Я просто...» И прежде чем они успели рты раскрыть, Абрахам быстро-быстро захромал через рощу. Снова обернувшись, Кейт увидела, что Майкл даже головы не повернул в сторону Абрахама. Он лихорадочно листал книгу, и тут у нее в голове созрел вопрос – Как тебе удалось убежать от крикунов? Разве они не держали тебя вместе с другими детьми? И как ты снова разыскал Абрахама? Спросила Эмма. Или он сам по себе тут бродит? Майкл резко захлопнул книгу. Вы должны довериться мне. Что бы ни случилось, все будет хорошо. Поняли? Что ты такое говоришь? Переспросила Кейт. «Нам нужно поскорее убираться отсюда!» Она уже хотела попросить Эмму достать фотографию, которую та сделала в спальне, как вдруг за спиной у них кто-то захихикал. При звуках этого смеха у Кейт возникло ощущение, будто струйка холодной воды пробежала у нее между лопаток. Секретарь графини вышел из-за ближайшего дерева. Он был одет все в тот же пиджак в мелкую полоску, который красовался на нем в памятный день на плотине. Но Кейт заметила, что теперь этот пиджак был весь в прорехах и сальных пятнах. Секретарь улыбался, скаля узкие серые зубы. На плече у него сидела маленькая желтая птичка. «Ах, как чудесно, чудесно, чудесно!» Голос у секретаря оказался высокий, с визгливыми истеричными нотками. «Графиня будет так счастливо Так счастливо «Я же вам говорил, что они вернутся за мной!» — сказал Майкл. Гейт решила, что она бредит. Это было невозможно. Майкл бы никогда не предал их. Но пока она убеждала себя в этом, из-за деревьев вышли два одетых в черные крикуна. Подойдя к дому... Секретарь крикнул крикуну, стоявшему на страже, чтобы тот открыл им дверь. Но темная фигура даже с места не сдвинулась, поэтому секретарю пришлось самому отворить двери, ворча себе под нос, что это просто вопиющее неуважение и что графини непременно все будет рассказано. Он повел детей по запутанным коридорам. Несколько раз Майкл порывался заговорить с сестрами, но Эмма останавливала его таким свирепым взглядом, что он снова замолкал. Очки у Майкла были погнуты, на щеке краснел отпечаток ладони. Едва крикуны вышли из-за деревьев, как Эмма вихрем налетела на Майкла и опрокинула его на землю. Она молотила его кулаками, называла предателем и крысой и вопила, что у нее больше нет брата, Внезапное нападение Эммы заставило Майкла выронить книгу. Кейт и секретарь одновременно наклонились за ней. Несколько мгновений они молча рвали добычу из рук друг у друга. Но борьба закончилась, когда один из крикунов с силой ударил Кейт сзади по голове. Оглушенная, она лежала на траве и смотрела, как другой крикун оттаскивает от Майкла визжавшую и брыкавшуюся Эмму. Голова у Кейт до сих пор пульсировала болью, однако это не помешало ей отметить разительные перемены в особняке. Окна и зеркала сверкали чистотой, свет свечей отражался в натертых до блеска полах. Вся мебель была целой, с нетронутой обивкой, и ни один из предметов обстановки не служил жилищем для семейства грызунов. Конечно, графиня была злой колдуньей, однако могла бы дать мисс Салоу пару уроков ведения домашнего хозяйства. Кейт взяла сестру за руку. Лицо Эммы превратилось в застывшую, залитую слезами маску. «Это не Майкл!» – прошептала Кейт. «Это все ведьма! Она заколдовала его! Майкл тут ни при чем! Не забывай! Это не Майкл!» Эмма кивнула, но слезы продолжали безостановочно катиться у нее по щекам. Секретарь остановился перед двумя створками дверей в тускло освещенном коридоре. Кейт знала, что они стоят перед бальной залой. Она живо представила себе валявшиеся на полу и оплетенные паутины и канделябры, наполовину обрушившийся балкон и выбитые из стекла в окнах. «Стойте здесь!» — приказал секретарь к рекунам. Их желтые глаза зловеще светились в полумраке. Кавендиш наклонился к детям. Он был немногим выше Кейт, изо рта у него сильно разило луком. Пожалуй, он был самым отталкивающим существом, которое она когда-либо встречала в жизни. «Послушайтесь моего совета, пташки! Не гневите графиню! Вы ведь не хотите отправиться на корабль, верно? Нет, пташки не хотят на кораблик, совсем не хотят!» Он улыбнулся им своей серозубой улыбкой. — Вы бы лучше зубы почистили, — буркнула Эмма, — хотя бы раз в год. Кавендиш сжал губы и нахмурился, потом дернул головой, приказывая детям следовать за ним, и открыл двери. Это было все равно, что войти в сон. Кейт и Эмма несколько раз моргнули, ослепленные светом, а потом снова заморгали, не веря своим глазам. Сотни пар скользили по паркету, кружась и поворачиваясь под звуки вальса, исполняемого оркестром из тридцати музыкантов. Кейт нашла глазами дирижера, который размахивал руками с отцовской гордостью, поглядывая на танцоров. Часть мужчин была во фраках, их длинные фалды лихо развивались, когда танцоры кружили своих партнерш. Другие кавалеры были затянуты в мундиры, опоясаны красными и синими шарфами с блестящими золотыми орденами на груди. Женщины щеголяли в платьях, расшитых рубинами, жемчугом и изумрудами. Бриллианты сияли на обнаженных шеях, преломляя свет тысяч свечей, горевших в канделябрах. Слуга в зеленой ливреи и длинных белых чулках прошел мимо детей, обнося шампанским пожилых мужчин и женщин, стоявших вдоль стен. «Ждите здесь, пташки!» — прошипел Кавендиш. «Графиня подойдет, когда пожелает!» В тот же миг Кейт увидела золотоволосую головку, сиявшую в самом центре танцующих. У графини была белая, как снег, кожа и алая, как кровь, платье. Бриллианты, закрывавшие ее шею и грудь, сверкали так ярко, словно это они одни освещали весь огромный зал. Графиня танцевала с атлетически сложенным молодым военным, у которого были такие густые каштановые усы, каких Кейт никогда в жизни не видела. Вот графиня сказала что-то, и молодой человек с поклоном сделал шаг назад». Присев в неглубоком реверансе, графиня подобрала подол своего алого бального платья и стала пробираться сквозь толпу к дверям, где стояли дети и извивавшиеся в нетерпении кавендиш. Лицо графини раскраснелось от жары и танцев, глаза сверкали, как звезды. Глаза у графини были бархатисто-синие, почти фиолетовые, и когда их взгляд остановился на Кейт, Та вдруг почувствовала себя самой счастливой на свете. «Ах, и ты здесь, моя прелестная Катерина!» Графиня схватила Кейт за руки и, прежде чем та успела опомниться, расцеловала в обе щеки. Пары дурманящим фоном продолжали кружиться за спиной прелестной графини. «Ты умница! Прибыла как раз к балу! Сегодня здесь собрались все сливки Санкт-Петербурга!» «Сам царь обещал подъехать чуть позже, но он, разумеется, не придет, такой истукан. А теперь скажи мне, милая...» Крафиня тесней приблизилась к Кейт и прошептала. «Что ты думаешь о кавалере, с которым я только что вальсировала?» Молодой человек, о котором шла речь, вышел из круга танцующих и присоединился к двум другим офицерам. Он держался прямо, словно шомпол проглотил, засунув одну руку за шарф, а другой поглаживая свои усищи. «Капитан Алексей Марков из третьего гусарского полка», — сообщила графиня, заговорщически понизив голос. «Знаю, душечка, он до смешного гордится своими усами, и все-таки он красивое животное, не находишь? У нас с ним будет краткая интрижка, но все закончится не очень хорошо». Графиня скорбно нахмурила бровки. «Алексею не терпелось похвастаться победой в своем клубе, поэтому мне пришлось убить его, а заодно и всю его семью. Он просто не оставил мне выбора». Кейт улыбнулась графине и тут же поймала полный ужаса взгляд Эммы. Этот взгляд подействовал на нее, как отрезвляющая пощечина. У Кейт бешено заколотилось сердце, и она вырвала свою руку из рук графини. Даже если графиня заметила это, она не сказала ни слова. Она указала веером на задремавшего в креслах ветхого старичка с белыми бакенбардами. Грудь старика украшала такая внушительная коллекция орденов, что беднягу кренила на один бок. Кейт даже испугалась, как бы он не рухнул на пол под тяжестью наград. — Полюбуйся на моего дрожайшего супруга! — сказала графиня, перекрикивая игру оркестра. «Настолько мерзок, что словами не передать, правда? А ты знаешь, что, когда мы поженились, мне было шестнадцать лет, и меня считали первой красавицей в России. Давай прогуляемся по залу, не возражаешь?» С этими словами графиня устремилась в сторону гостей, а Кавендиш, все еще прижимая груди книгу, пихнул Кейт в спину, приказывая следовать за графиней. «Нет, я не отрицаю», — продолжала графиня, двигаясь сквозь толпу и кивая людям с обеих сторон, «что были такие, кто восхвалял Наташу Петровских, эту квелую квашню с водянистыми коровьими глазами. Разумеется, это было до того ужасного случая, когда ей плеснули кислотой в лицо. Бедняжка, я слышала, она умерла в сумасшедшем доме где-то в Венгрии». «Под конец совсем спятила страдалица. Говорят, все бредила о какой-то ведьме». Крафиня захихикала, прикрыв рот веером, и послала Кейт лукавый взгляд, говоривший. «Но разве я не вредина? Так о чем я говорила? Ах, да, о моем муже. Когда я вышла за графа, все говорили, что он не проживет больше полугода. Думаю, излишне упоминать о том, что в мои планы не входило терпеть его даже до конца этого срока». Но кто бы мог подумать, что старый осел проскрипит еще целый год. Честное слово, он пережил не меньше пяти моих попыток отравить его. Никогда не выходи за человека, привередливого в еде, дорогая, с ними одни хлопоты. Никто из гостей не обращал ни малейшего внимания на детей. При приближении девочек, Майкла или даже секретаря, безукоризненно одетые люди просто отходили в сторону, даже не глядя на них. Графиня весело хохотнула. «В конце концов я пошла к колдуне и купила эликсир из пчелиного корня, воска амбры и нового дыхания. Моему бедному мужу не нужно было даже глотать эту гадость. Он просто вдохнул пары эликсира во сне и наутро был мертв, как бедный крестьянин лютой зимой, оставив меня единственной наследницей величайшего поместья в империи». Графиня повернула к детям зардевшееся от воспоминаний лицо, и присела в низком реверансе. «Графиня Татьяна Сирена Александра Рушкина к вашим услугам!» Кейт и Эмма молча смотрели на ее склоненную в поклоне золотую головку. Майкл весь подался вперед и зашептал им. «Вежливость требует!» Эмма, что было силой, пихнула его локтем в ребра. Кейт вспомнила тот день, когда они впервые увидели графиню на плотине, и то, что уже тогда она показалась ей слишком красивой, слишком непосредственной, слишком живой и лучезарной. Теперь Кейт поняла, почему. Это все было неправдой. Графине не было ни шестнадцать, ни семнадцать лет. Если верить ее рассказу, она жила в царской России, а значит, сейчас ей было никак не меньше ста, или даже больше. Магия сохранила ей молодость. Неудивительно, что порой казалось, будто она лишь старательно разыгрывает роль юной девушки. Графиня поднялась с нежным шелестом шелков и посмотрела на танцующих. «Да», — с умудренной усталостью сказала она, — «таков был мой мир. У меня было богатство, положение, красота. И я была так простодушна, что считала, будто чего-то достигла. На деле же я до сих пор постигаю истинный смысл власти». Она хлопнула своими затянутыми в бальные перчатки ручками, и все исчезло. Мужчины в мундирах и фраках, женщины в бальных туалетах, оркестр, ливрейные лакеи, свет свечей — все. Дети оказались наедине с графиней и ее крысозубым секретарем в огромной молчаливой комнате. Только пламя свечей слабо трепетало вдоль стен. «А теперь, — с улыбкой сказала графиня, — «Не выйдьте ли нам на веранду? Я бы хотела немного освежиться. И еще мне кажется, что у вас есть кое-что для меня». Кейт, Эмми и секретарю пришлось подождать, пока Майкл галантно подаст к Рафине черную шелковую накидку. Все это время Кейт пристально смотрела на секретаря, ожидая малейшего признака, что тот отвлечется и она может выхватить книгу. Она даже успела украдкой шепнуть Эмми приготовить фотографию. Но больше всего ей хотелось, чтобы у нее перестали дрожать руки. Кейт крепко сжала их в кулаки, а когда это не помогло, незаметно от Эммы сунула в карманы. Ей не хотелось, чтобы сестра догадалась, насколько она напугана и беспомощна. Секретарь что-то прошептал птичке, сидевшей у него на плече, и крепко прижал к себе книгу. Внезапно Кейт почувствовала, как рука Эммы пробралась к ней в карман, разжала ее пальцы и просунула ей в руку свою ладошку. Подняв голову, Кейт увидела запрокинутое лицо сестры и ее темные глаза, полные любви и доверия. «Очень тихо, так, чтобы слышала только Кейт», Эмма прошептала, «Все будет хорошо». У Кейт чуть сердце не разорвалось. Она всегда знала, что ее сестра очень сильная, Но ведь Кейт была на целых три года старше, а вот сейчас, когда все вокруг стало совсем беспросветно, именно Эмма пришла ей на помощь и придала мужество. «Идемте же!» — воскликнула графиня, проходя мимо них к двери. Она вывела их в небольшой каменный дворик за домом. Ночь была теплая, в воздухе душно и сладко пахло цветами. Стеклянные драконы всех цветов радуги висели над двориком, пламя свечей, плясала в их разинутых пастях. На столике в центре стоял фарфоровый кувшин, а рядом с ним большая хрустальная крюшонница, наполненная какой-то темной жидкостью. — Садитесь, — предложила графиня, указывая на стулья. — Я обожаю летним вечером посидеть на воздухе. Наверное, моя русская кровь постоянно напоминает мне о том, что зима всегда рядом. Хотите ли монаду Даю слово, что он не отравлен». Не дожидаясь согласия детей, секретарь начал разливать напиток, щедро расплескивая его по столу. Как ни была напугана Кейт, она никак не могла отделаться от ощущения, насколько ей все здесь знакомо. И дом, и конюшни — это было то самое место, где они жили, и в то же время они находились страшно далеко от дома. Она снова украдкой посмотрела на книгу, зажатую под мышкой у секретаря, Нужно было во что бы то ни стало вернуть ее обратно. Внезапно ночь прорезал громкий крик. Гейт почувствовала, как пальцы Эммы еще крепче сжали ей руку. Крик доносился издалека, откуда-то из чащи леса, но его источник не вызывал никаких сомнений. Тем временем графиня налила себе бокал напитка из хрустальной крюшонницы. Жидкость была темно-вишневая и странно густая. Женщины из города время от времени пытаются пробраться в мой дом. Все пытаются повидаться со своими шалопаями. Неужели так трудно усвоить урок? Они же никогда не смогут прорваться через мою стражу. Крафиня покрутила жидкость в маленьком бокале. Потрясающие создания эти морумкади никогда не устают, не знают ни боли, ни страха, ни сострадания. Ими движет лишь ненависть ко всему живому. Она поднесла бокал к губам и выпила все до капли. «Как вы их называете?» — спросила Кейт, ненавидя себя за предательскую дрожь в голосе. «Морумкади, бессмертные войны, ответила графиня. «Хотя крикуны — тоже вполне подходящее имя. Когда-то давно, сотни лет тому назад, они были людьми, но продали свои души за власть и вечную жизнь. В некотором роде они получили и то, и другое». «И ничего они не страшные!» — буртнула Эмма. «Только вонючие!» Графиня снисходительно рассмеялась. «Я смотрю, ты у нас храбрая маленькая лгунья!» Она снова наполнила свой бокал. «Говорят, что крик Морум это вопль души, разлучаемый с телом снова и снова, вечно! Один такой крик поистине ужасен, но представьте их тысячи на поле боя!» «Я своими глазами видела, как целые армии обращались в бегство!» Карафиня поднесла бокал губам. «Это поистине впечатляющее зрелище!» Кейт представила, как чья-то мать бежит через лес. Ноги у нее с каждым шагом тяжелеют, а крики становятся все ближе и ближе. «Ой!» — сказала Эмма. Кейт поняла, что едва не сломала сестре руку. Она разжала пальцы и прошептала «Прости!» «Ах, какая преданность!» — ласково промурлыкала графиня. «Но я вижу правду!» — она протянула руку через стол и приставила палец в горло Кейт. «Тебя бросили самые близкие люди. Эта рана никогда не затягивается. Она всегда с тобой, как тень. Но я могу избавить тебя от нее. Это будет так просто!» Когда она убрала руку, вокруг ее пальца обвился легкий серый завиток, похожий на усик. Казалось, графиня вытянула его прямо из сердца Кейт. И когда она вытянула этот завиток до конца, Кейт тихо вздохнула. «Что вы? Что я сделала? Ах, моя милая маленькая Кэт, я освободила тебя!» Ох, какое тяжелое бремя ты несла все это время! Разве ты не чувствуешь, как оно каждый день потихоньку подтачивало твои силы? Но теперь все прошло, вся боль, вся скорбь и весь страх. Я забрала их прочь. Представь, что ты сможешь жить так всегда». Она была права. Кейт это знала. Ей показалось, будто она впервые в жизни может вздохнуть полной грудью. «Только скажи, и ты больше никогда этого не почувствуешь!» Завиток колыхался в воздухе, цепко обвившись вокруг пальца графини. Кейт мысленно вернулась в ту ночь, когда мама наклонилась над ней и попросила беречь сестру и брата, но хотя воспоминание осталось, ощущение материнской любви и последнего поцелуя полностью исчезло. «Верните обратно!» «Ты уверена, Монандж?» «Здесь так много боли!» «Примечание, мой ангел, французский, конец примечания». «Верните обратно!» «Если за это воспоминание нужно было платить пожизненной болью, Кейт все равно была согласна». Графиня пожала плечами и дотронулась до ее груди. Кейт почувствовала, как привычная тяжесть обвела ее словно саван. «Ну что ж, а теперь давайте взглянем на то, что вы мне принесли». Все это время секретарь топтался в нескольких шагах от них, обеими руками жадно прижимая к себе книгу. Теперь он бросился вперед и бережно вложил ее в протянутые руки графини. Она еле слышно ахнула, коснувшись пальцами изумрудной обложки. Было заметно, что графиня очень старается держать себя в руках, однако пальцы ее дрожали, когда она открыла книгу и перелистнула страницы. Прошло не меньше минуты, прежде чем графиня с видимым усилием отложила книгу в сторону. Кейт услышала, как она тихо прошептала «Наконец-то!». Когда графиня снова посмотрела на детей, глаза ее сияли даже ярче, чем обычно. «Алло, мизамфо хотите ли вы узнать, что же вы такое разыскали?» «Примечание. Итак, дети мои, французский, конец примечания». Для начала графиня объявила, что для понимания того, откуда взялась эта книга, дети должны представить себе далекое-далекое прошлое, когда мир людей и мир магии еще были единым миром. До того, как магический мир начал уходить, а человечество было вынуждено забыть. «Угу», — грубо перебила Эмма, — «мы это все знаем». «Так вот», — продолжала графиня все тем же нежным и ласковым голосом, Центром магического мира, местом средоточия величайшей власти и учености, был город Александрия, или Рокотис, как его тогда называли, расположенный в том месте, где великая пустыня граничит с морем. Этим городом правил совет волшебников, ведущих свой род от темных начал времен. Их познания были древними, изначальными, На протяжении тысячелетий они передавались от учителя к ученику, но, будучи величайшими мудрецами, волшебники видели, что время их подходит к концу, что приближается эпоха людей, и они испугались забвения. «Видите ли», — здесь графиня улыбнулась Кейт и Эми, «эти волшебники при всем своем величии были мужчинами, и, подобно всем мужчинам во все времена, Они не могли представить себе мир, в котором с ними перестанут считаться. И что же сделали эти очень мудрые и очень глупые мужчины? Они записали свои секреты, величайшие тайны, известные от начала времен, слова, произнесенные миллиарды лет тому назад во тьме и молчании, дабы воззвать все сущее к жизни. Они записали все это... «Чтобы таким образом через свое знание сохранить себя!» Рафиня рассмеялась, но это уже был не тот веселый легкомысленный хохоток, какой дети слышали раньше. Это был горький и презрительный смех. У их предшественников было понимание. Существуют вещи слишком могущественные, чтобы кто-то один мог с ними управляться». Вот почему знание всегда разделялось между членами совета, причем никто из них не знал, какими сведениями обладают остальные. Только так можно было обеспечить безопасность. Когда поступило предложение собирать тайны, многие высказались против. Они говорили, что такое могущество, собранное в одном месте, будет слишком опасным, и что, возможно, от него следует отказаться. Но победила другая сторона, и великие тайны магии были вверены простой бумаге. Разумеется, волшебники не были полными профанами. Они создали защиту. Вы сами видите, страницы в книге пусты. Нужно всю жизнь изучать магию, чтобы прочесть и понять одну единственную страницу. Кроме того, волшебники основали Орден Хранителей — «Единственной задачей которого было беречь книги». «Вы хотите сказать, — уточнила Кейт, — что книг было несколько?» «Да, волшебники создали три великие книги, которые назвали книги «Начал» и закопали их в потайном хранилище глубоко-глубоко под городом». «И что же случилось?» — небрежно спросила Эмма, делая вид, будто ей совершенно наплевать, хотя Кейт видела, что она жадно впитывает каждое слово. Графиня пожала плечами. «То же, что рано или поздно случается со всеми великими цивилизациями, убежденные в том, что являются самым просвещенным обществом мира, они начинают слабеть и разлагаться. Великие волшебники разругались между собой» и совет распался. Впрочем, правители были правы. Эпоха магии подходила к концу. В конце концов, Рокотис был захвачен Александром Македонским, первым великим полководцем из рода людей. Он сжег его дотла, а когда пепел развеялся, книги исчезли. Все остальное относится к области догадок. Одни полагают, будто Александр забрал книги с собой, а впоследствии они были похищены его главным магом. Другие считают, что Орден Хранителей, созданный волшебниками, разделил книги и спрятал их в разных концах света. Третьи вовсе думают, что в хаосе падения города книги были похищены теми, кто даже не догадывался об их истинной ценности, и с тех пор они переходили из рук в руки на протяжении столетий. Если кому-то из таких случайных владельцев выпадала удача, они могли использовать могущество книг самым грубым и примитивным способом, вроде того, как вы трое научились путешествовать во времени. Разумеется, за это долгое время то и дело возникали разговоры о том, что книги якобы нашлись». Однако ни один из этих слухов не подтвердился. Насколько мне известно, за два тысячелетия, прошедших со вступления Александра Великого в ракотис, никто так и не смог доказать, что своими глазами видел хотя бы одну из книг начал. Так было до сегодняшнего вечера». Крафиня легко коснулась рукой обложки книги. Секунду-другую все молчали. Кейт так и подмывала спросить «И что дальше?», Хотя какое ей было дело до да какой-то книги, много лет назад написанной кучкой волшебников, ей нужно было только вернуть брата и сестру домой. Вот и все. И тогда Майкл сказал, «Значит, теперь вы это сделаете?» Кейт посмотрела на брата. Ей показалось, что он сильно побледнел за то время, что они сидели здесь, и заметно вспотел. Его очки постоянно соскальзывали с носа. «Вы же получили ее!» «Правильно. Теперь вы сделаете то, что обещали», — умоляюще спросил он. «О чем он говорит?» — рявкнула Эмма. «Все очень просто, душечка», — ответила графиня. «Мне очень хотелось, чтобы вы с сестрой вернулись обратно вместе с книгой. Поэтому я предложила вашему братцу сделку. В обмен он согласился заманить вас сюда и передать мне в руки». «И вы думаете, мы в это поверим?» — фыркнула Эмма. «Да вы его просто заколдовали, вот и все!» «Боюсь, ты ошибаешься. Ваш брат помогал мне абсолютно добровольно!» Карафиня сказала это таким тоном, словно речь шла о чем-то совершенно очевидном. Кейт показалась, будто осколок льда вонзился ей в сердце. Судя по тому, как вспыхнула Эмма, она тоже почувствовала это. «Нет, это неправда. Майкл никогда бы такого не сделал. Только не с нами. Правда же, Майкл?» Она с мольбой посмотрела на брата, но Майкл внимательно разглядывал крышку стола. «Скажи, Майкл!» — тихо, но твердо попросила графиня. «Скажи своим сестрам правду!» Кейт затаила дыхание. «Нет, пожалуйста, пусть он будет заколдован!» Но Майкл очень тихо проговорил. «Это правда!» «Нет!» Эмма схватила его за плечи и принялась трясти изо всех сил. «Нет, ты заколдован! Я же знаю, ты должен быть заколдован! Ты не мог так поступить с нами!» «Не будь к нему слишком сурова, милая», — сказала графиня. Я заглянула к нему в сердце и прочла его сокровенное желание. Он просто не смог устоять!» Эмма заплакала. Огромные слезы катились по ее щекам. «Эмма», — начала Кейт, — «Нет!» — прорыдала Эмма. «Он бы никогда! Он!» Она осеклась и, рыдая, уткнулась головой в плечо Кейт. «Он же наш брат! Он бы никогда! Ни за что!» «Бедняжечка!» — проворковала графиня. «Она такая уязвимая, не правда ли?» Кейт гневно посмотрела на нее. Внезапно ее охватило слепое бешенство. Ей хотелось вскочить, перегнуться через стол, заорать на графиню, сказать ей, как год за годом, приют за приютом, не имея ничего своего, даже кровати. Эмма никогда не сдавалась. Она всегда сражалась, потому что знала, куда бы их ни отправили, ее брат с сестрой всегда будут рядом. Они были ее семьей единственной точкой опоры в мире, а теперь графиня отняла у Эммы даже это. Кейт почувствовала соленый привкус на губах и поняла, что тоже плачет. Вытерев слезы, она посмотрела на фиалково глазае создание, сидящее за столом напротив неё и мысленно поклялась при первой же возможности уничтожить графиню за то, что она сделала. «Скажи им, что я тебе предложила?» — велела красавица Майклу. Он уже тоже ревел в три ручья, поэтому еле выдавил, сражаясь с икотой. «Она обещала, что найдет их!» «Что ты несешь?» — вихрем обернулась к нему Эмма, все еще в слезах, но уже в бешенстве. «А?» — она принялась бить Майкла кулаками. Тот даже не попытался дать ей сдачи или защититься. «Кого найти? Какого-нибудь дурацкого гнома?» «Ненавижу тебя!» Но Кейт сразу все поняла. Она обещала найти ему маму и папу. Эмма замерла, подняв сжатую в кулак руку. Она просто оцепенела, вытаращив глаза. «Но зачем?» — умоляюще спросила Кейт. «Зачем ты?» «А затем?» — Майкл повернулся к ней. Его лицо было залито слезами, из носа текло. «Что, если они вообще не вернутся?» «Вот оно!» то, о чем никто из них никогда не говорил вслух. Даже воздух, казалось, почувствовал это и замер. Кейт знала, что должна закричать на Майкла и приказать ему перестать говорить глупости, ведь это ей мама обещала вернуться, а не ему. Она лучше знала. Она видела, что Эмма смотрит на нее круглыми глазами, молча умоляя сказать что-нибудь. Но Майкл, который только что выглядел потрясенным не меньше сестер, Уже закусил у дела. «Ты говоришь, что они вернутся, но что если нет? Прошло уже десять лет, а она сможет их найти, она обещала!» Он повернулся к графине, слезы продолжали катиться у него по лицу. «Сделайте это! Вы получили книгу, вы сказали, что все сделаете, когда получите ее! Найдите наших маму и папу! Пожалуйста, найдите!» Графиня протянула руку и погладила Майкла по волосам мой милый мальчик, я бы очень хотела это сделать, но ты же видишь, у меня нет книги. Она кивнула на стол, где лежала книга. «Что? Что с ней происходит?» — спросила Кейт. Края изумрудного переплета вдруг стали зыбкими и расплывчатыми. Казалось, будто книга вдруг каким-то чудом оказалась не в фокусе. «Ах, милая Кэт, в устройстве Вселенной есть один забавный момент — уважение к индивидуальности. Любой субъект или объект по-настоящему существует лишь однажды в каждый конкретный момент. Копии запрещены. Скажи мне, в тот день, когда вы бросили Майкла на плотине и вернулись обратно в свое время, — «Разве не было такого момента, когда вы увидели самих себя, словно в зеркале? Ты помнишь, как это было?» Кейт помнила. Тогда в подвальном кабинете, когда она увидела себя Эмму и Майкла, она почувствовала огромную давящую силу. Но как только исчезли их двойники, пропало и давление. «Видишь ли, магия тоже подчиняется правилам», — пояснила графиня тем более столь могущественная магия, которая заключена в этой книге. На какой-то краткий промежуток времени два экземпляра могут существовать одновременно, но рано или поздно Вселенная возвращается на круги своя. С тех пор, как вы прибыли сюда, другая копия этой книги, та, что существует в этом времени, начала предъявлять свои права. Книга таяла на глазах. Кейт почувствовала нарастающую панику. «Сделайте же что-нибудь! Я бы очень хотела. К сожалению, законы природы не подвластны даже мне. Тем не менее, я вам благодарна. Знаете, я ведь уже готова была опустить руки. Я уже два года торчу в этой дыре и до сих пор ни на шаг не приблизилась к цели. Но раз вы нашли книгу в этом доме, значит, я все-таки на правильном пути». «А теперь смотрите внимательно!» И на глазах у детей книга совсем рассыпалась и исчезла. В небе громыхнуло, холодный ветер пронесся по двору, приближалась гроза. «Но!» — не смогла удержаться Кейт. «Как же мы попадем домой?» «Моя дорогая!» — ответила графиня, и глаза ее блеснули в свете свечей. «Ты дома?»